Глава пятая. Приехали в деревню почти в потемках. Дед Хадок пригласил на поужину, у них так поздний ужин называют, поели. После соседи стали подходить, народовую избу набилось изрядно, и пошло обсуждение цен, новостей и впечатлений. А нас, малышню, выпинали за порог. Вот гадство! «Теперь, наверное, придется с Мишкиными сверстниками общаться. О чем с ними говорить, даже не представляю. Лучше б я в избе где-нибудь в уголке тихонечко посидел». «И точно. вот стоят. Они стояли молча, вряд их было восемь». Слова из песни Владимира Высоцкого «Тот, кто раньше с нею был». «Пятеро мальчишек и три девчонки. Лет от десяти до пятнадцати. А Машка среди них, как рыба в воде. Всех знает и быстро нас перезнакомила». Посыпались вопросы о поездке, и мне пришлось обживаться в роль сильно тормознутого истонца. Да, торговля была очень хороша. Вслед за каждой такой фразой сестренка вставляла с десяток своих. Постепенно все внимание на нее и переключилось, а я с рожей Чингачкука лишь выступал гарантом правдивости повествования. Стоило Машуле прерваться и посмотреть на меня, я тут же делал величественный кивок, подтверждая сказанное. За полчаса такого времяпрепровождения чуть не умер от скуки. Слава Богу, Софа меня спасла, отправила вещи в сарай переносить. А Малая все это время так и продолжала трещать без остановки, успевая отвечать на несколько вопросов одновременно. За мелкими хлопотами и ночь наступила. Заночевали у ходока — Знахарка в доме, мы в сарае. Эх, давненько я на сене не валялся. Уснул моментально. Все же насыщенный на впечатление денек выдался. Жаль, подъем рано. Утро красит нежным светом. Слова из песни «Москва майская». Автор Лебедев Кумач. Ну, спасибо, хоть до света поспать дали. Я, как всегда, последним встаю. Уходили сразу после обильного завтрака. Душевно попрощались с дедом и его женой, бабой-вожжей. Чудесная бабулька. Недолго выпала с ней общаться, но успел полюбить. Она будто тепло и свет излучает. Хочется рядом посидеть, погреться. Ладно, еще увидимся. Меня к обеду ждут. Перетащить-то кучу вещей требуется. Ну, мешок с зерном на загривок и пошел. Мошка козу ведет. Софа пару корзинок несет. Солнышко припекает. Лепота. Дома подсчитали наш денежный улов. Вчера не до того было. В общей сложности оказалось 123 рубля 66 копеек. Весьма приличные деньги для этой глуши. Добротный большой дом в местном городке рублей 500-600 стоит, а маленький всего 50. Крестьянская лошадь 15, корова 10. Так что мы теперь богатенькие буратинки. При этом в заначке у нас еще и два бутыля бобровой настойки имеется. А они тоже немалых денег стоят. Знахерка, глядя на лежащую на столе кучку бумажек и мелочи, впала в растерянность. Ничего, пускай привыкает. Он, Машка, без всякого почтения в них ковыряется и картинки рассматривает. О, мысля пришла. Знаю теперь, как сестренку-алфавиту еще-то учить будем. По этим вот бумаженцам. Только основную массу макулатуры надо бы в тайничок на тополе спрятать, от греха подальше. Тут наша старшая встрепенулась, сходила к сундуку, Покопалась в нем и вернулась за стол с тоненькой пачкой купюры и мешочком серебряных монет. Положила их возле общей кучи, села и смотрит это к гордо вызывающе. Показывает, что она с нами. Молодец! Я ей подмигнул и улыбнулся. Маска снежной королевы сразу же растаяла, и на ее лице засияла довольная улыбка. Что ж, отныне мы команда. Трепещи мир. Мы идем! Что-то меня понесло. Эйфория — страшная сила. Остальное наше барахло еле удалось за два дня перетащить. Ох, задолбался же я. Однако крепкое тело у Мишки. Другие бы к вечеру пластом лежали. Все же приходилось семь верст пройти, то с мешком, то без. И так много раз с утра и до вечера, а я держусь. Хотя чего столь рьяно за доставку взялся, сам не пойму». Мог спокойно всего пару ходок в день делать, и за неделю управился бы. Да уж. Подвигал попа, и мозги отдохнули. На второй день чуть не получил рогом задницу. Больно уж расслабился. Тропинка на хутор Софы местами через чащобу идет. Поэтому лося я увидел лишь в последний момент и вместе с мешком сиганул в кусты. Мешок, кстати, лосю на рога упал. И дал мне время вскарабкаться на дерево без последствий для пятой точки и штанов. И только сверху я разглядел, что напал на меня, по сути, не особо крупный лосенок. Впрочем, Мишкиному организму вполне хватило бы удара и таких рогов. Сделал себе зарубку на память. В лесу не расслабляйся, сто раз пройдешь тихо, мирно, а на сто первый наткнешься на медведя или набраться с дубиной. А дома со мной в конфликт вступили еще одни рога. Каза, видишь ли, восприняла меня как самое низшее существо в нашей общине. Решила, что может помыкать моей персоной. Выгонять из сарая, когда вздумается бодать, просто проходя мимо. Я пока вещи переносил, отмахивался от нее, словно от надоедливой мухи. А утром третьего дня встал позненько, выполз на свет белый, лениво потянулся, ну и получил нехилый удар по спине. «Нифига себе, думаю, чашечка кофе с утречка». Прокатившись по земле, проснулся окончательно. «Вскакиваю, готов жизнь подороже продать, а нападающих нет. Нигде нет. Стоит коза напротив башкой, и трясет и сверлит меня сердитым взглядом. Не понял. Мне это рогатое недоразумение плюху ответило. А как? Я ж до сих пор чувствую удар меж лопаток. Прикинул, где стоял, как пришелся удар. Ю. «Да она с крыши землянки сиганула. Охренеть!» Прыгнуть метра на три и точно башкой попасть. Вот ведь козлень!» Похоже, эта зараза опять атаковать собралась. «Ну-ну, давай, иди сюда. Сейчас я из тебя козла отпущение сделаю». Подлетающую козу встретил пяткой в лоб. «Хорошо пробила, аж нога немела». «Что, родная, мало?» Схватил за рог, потянул к лицу и в глаза смотреть. «Ты местный таракан, а я твой хозяин». Не понравилось, продолжил ободание. «На тебе добавку!» Со всей злостью и дури приложил кулаком меж рогов. «Чёрт! Так и руку сломать можно!» Коза, потряхивая головой, неуверенно побрела к землянке. «Надеюсь, конфликт исчерпан». «Навоевался?» Софа подошла незаметно. Я махнул отбитой рукой. Слов просто не было. «Ты б ей лучше морковки дал, друзьями бы стали. Она подачку два дня выпрашивала, а ты ее кулаками». Да уж, выпрашивала, рогом в бочину. Постепенно адреналин в крови сходил на нет. Постарался припомнить подробности нашего с козой общения. А ведь действительно могла она вкусненькое выпрашивать, по-своему, по-козлиному. Да кто ж так просит? Надо морду тянуть, а не рогами тыкать. Ты ж на нее как на вещь неодушевленную смотрел, вот она и объясняла, что живая. Ага, как на безразмерный пакет молока я на нее смотрел. А сегодня-то с утра что за припарка после сна? Вся спина болит. Знахарка смеется и пальцем на солнце показывает. Где утро и где ты? Эхехе, значит, меня распорядку дня учили. У, только надзирателя трудоголика в виде козы нашей компашки и не хватало. Давай я спину и руку посмотрю, горе воин. И на ногу тоже взгляни. Осмотр серьезных повреждений не выявил. На спине, правда, огромный синячище. Рука припухла, но жить буду. Проведя утренние процедуры по совету Софы, взял пять морковок и пошел мировую подписывать. Нужно вовремя признавать свои ошибки. Нашел ферю, так козу зовут, за сараем. Спокойненько травку щиплет и с опаской косит лиловым глазом. Я присел рядом и завел душевный разговор под, буд... э, под морковку сначала норов демонстрировала. Ничего брать не хотела, все бороду воротила. Тогда я сам смачно захрустел под ношением. Такого издевательства ее душа выдержать уже не смогла. Растались нормально не друзья, но и не враги. На следующий день к нам на хутор заглянул сын ходака Парамон, угрюмый мужик, ездивший с нами в Устьянское. В поездке наша старшая смогла договориться о помощи в строительстве сарая». За полдня мы с ним доложили стены, покрыли теплую часть толстыми бревнышками в один накат и приготовили жерди для крыши. Ну, с этим я и сам справлюсь. Работа ответственная, но не тяжелая. Каждую жердину и каждый кусок бересты необходимо тщательно закрепить, иначе ветер, снег и дождь быстро сделают из крыши решето. Тут же Софа с Машулей принялись просушенным мхом щели в стенах конопатить. «Сквозняки нам ни к чему». Потом я их для надежности еще и глиной промажу. За хлопотами пролетело полтора месяца моей жизни в этом мире. День, 15 сентября, оказался пятницей. По сути, рабочий день. Но я решил устроить нам выходной. Уж больно мы с Машкой вымотались. Опять наварил вкусности, пожарил шашлычок, даже морс сварил. Попытался сделать из глины бокалы для застолья. Но в результате их обжига постоянно получались какие-то абстрактные фигурки в стиле раннего Пикассо. Или глина не совсем та, или я неправильно обжигал. С кирпичами все же проще было. Обидно, отличный замысел пропал, но девчонки и так рады. Через три дня, закончив крышу, сарая взялся за разбирательство золотишком. Надо успеть осмотреть волчьи ручей до холодов. А то, когда снег падать начнет, в воде уже особо не побрязгаешься. Спилил приглянувшуюся сосну новой пилой. «Ох, класс! Приятно! Хороший инструмент в руках держать!» Выпилил Чурбачок нужных размеров, расколол его надвое и принялся выстругивать лоток для промывки золота как учили. День Мароки, и средства повышения нашего благосостояния готово. Что ж, завтра начнем разведку. Пора вспоминать подзабытые навыки. В студенческие годы у многих пацанов и девчонок в нашем институте любимым летним времяпрепровождением была работа в строй отряде. Основная причина деньги. Их студентам вечно не хватает. Да и весело там. Тугрики, полученные за ударный физический труд, являлись отличным финансовым подспорьем почти весь учебный год. Если сильно не шиковать, то хватало и на одежду, и на развлечение. Я не стал исключением, жить на одну стипендию тяжело, а тянуть лишнее с родителей не хотелось. Они и так чуть ли не каждый месяц посылки с провизией присылали». Поэтому, отрядовскому движению, я отдался всей душой и с превеликим удовольствием. Три жарких лета в стройке страны советов зрели мою взмокшую от пота спину. Три гитары загублены мною теплыми летними вечерами. Я жил и радовался жизни. Кто через это проходил, тот меня поймет. Эх, молодость, время беззаботное. М да. Но после четвертого курса мне приспичило испытать что-нибудь новенькое — И рванул я с геологической партией в Сибирь, за туманом и за запахом тайги. Видно, сказались красочные рассказы отца, опытного геолога. Как же, дремучая тайга, горы, ёлы-палы, романтика и настоящая мужская работа в одном флаконе. Честно говоря, нелегко пришлось, особенно в начале. Но зато многому научился и в дальнейшем никогда об этой прогулке по бездорожью не жалел. Думаю, не будь ее, я и с ювелирным бизнесом не связался бы. Четыре дня с утра до вечера я ковырялся в ручье безрезультатно. Прошел примерно километров двадцать. Начал издалека и поднялся почти к самой бобровой запруде. Попадалась всякая фигня. Мелкие полудрагоценные камушки, а золота нет. Осталось пошарить у запруды. Там к волчьему какой-то другой ручеек присоединяется». Ну, а если уж и в тех местах пусто, то забрасываем это грязное дело до весны». На пятый день пообедов отправился на осмотр. И тут, наконец, повезло. На последнем перекате попались первые крупицы золота. «Отлично, завтра займемся шурфовкой». Всю ночь проворочился, периодически просыпаясь, а утром вскочил вместе с Софой и, наскоро перекусив, рванул к ручью. Так спешил до него добраться, что чуть лопату на хуторе не забыл, В припрыжку примчался на отмеченное вчера место и, поплевав на руки, взялся копать первый шурф. Приближается момент истины. Вообще-то шурфовка — дело нудное и долгое. Выкапываешь ровную глубокую яму, так называемый шурф, и периодически, слой за слоем, промываешь добываемую в ней землю. Таким образом, довольно быстро можно оценить, есть ли у тебя под ногами рассыпное золото, сколько его и на какой глубине оно залегает. Выкопал одну яму, пошел копать другую, потом третью, четвертую и так, пока не определишь точное место расположения россыпи». Мне повезло. Уже с пятого шурфа стало ясно, откуда в волчьем ручье золотишко появилось. Небольшая лощина, по которой весело бежал маленький ручеёк, скрывала от людских глаз очень даже симпатичную золотую россыпь. Шлих в ней довольно крупный, и его много. «Это радует. Следующим летом у меня будет чем заняться» если, конечно, все удачно сложится. Пройдя вдоль лощины и ручейка по ней протекающего, я понял, что это, по сути, тот же волчий ручей. Просто из-за бобровой запруды и затопления окрестной территории он нашел себе еще одно русло. Сейчас напор воды здесь слабый. Но, думаю, весной после паводка обязательно усилится. Весь оставшийся день я продолжал копать шурфы и промывал землю, приплясывая сладком. Золотая лихорадка овладела моим сознанием. Вечером пришла Машка и увела на ужин. На сообщение о моей находке Софа отреагировала спокойно. Глядя на щепоть добытого за день, она, задумчиво покачав головой, сказала, «Да, золото веска, а кверху тянет». Веска, Тяжело». И, посмотрев, мне в глаза добавила, «Но «Ну, может и всю жизнь отравить». «Для нас», я постарался выделить «нас», Оно не кумир, а средство осуществления наших замыслов. «Дай-то Бог, дай-то Бог!» «Софья Марковна, что за пессимизм?» Она махнула рукой. «Дожила себе потихоньку и уже боюсь, когда все слишком хорошо». «То ли еще будет», — ухмыльнулся я. «Вам надо вспоминать наставления для благородных девиц». «Это зачем же? Машку зимой учить станем. Общими усилиями сделаем из нее человека». Я подмигнул оторопевшей сестренке. «Меня тоже кое в чем подтянете». Женщины, кажется, потеряли дар речи, сидят глазами хлопают. «Да я понимаю почти все, разве что языки подзабылись». «А каким языкам обучались?» «Немецкому, французскому, итальянскому, ну и по английски немного могу». В этот момент настала моя очередь офигевать. «Ай да, тетя Софа, ай да! Ну, самородок золотой, а не человек». Ого, вас так в школе гувернанток обучали. Там не школа была, да и обучали лишь их французскому. Потом уж я вместе с несчастной Натальюшкой остальное изучила. Сами? Да нет, репетиторы Натальюшку обучали, а я рядом сидела. После мы с ней целыми днями на изучаемом языке разговаривали, так и освоила. Все интереснее и интереснее. Знахарка-то, оказывается, полиглот. Я вот только английский к окончанию института осилил. И немецкий самостоятельно изучал. Ну, а по-итальянски и по-французски всего несколько слов и фраз знаю. Да песни кое-какие, но уже без перевода. Я их на слух запоминал. Ха, теперь непременно выучу французский Тут и сестренка очнулась и выдала. А я тоже по английски говорить хочу. Тетя Софа, я стараться буду, очень-очень. При этом мордочку такую уморительную скорчила, что мы со знахаркой не смогли удержаться и рассмеялись. Машка сначала удивленно на нас глядела, а затем и сама присоединилась. Ох, давно ж я так не веселился. К увеличению золотого запаса нашей компашки я решил подойти обстоятельно. Первым делом соорудил шлюз-проходнушку для промывки золота, ведь одним лотком много не намоешь. Заморачиваться особо не стал. Некогда зима на носу, да и в кот наплакал» поэтому просто выкопал мне глубокую канаву длиной метров десять, рядом с мелким ручейком, текущим по лощине. Дно ее выложил корой лиственницы, содранной крупными кусками, а часть еще и мешковиной покрыл. Конечно, с промышленным шлюзом глубокого наполнения мое сооружение не сравнить. Да только нам сейчас привередничать не с руки. Главное, пустив воду по канаве, можно работать». Вот с обеда мы с сестрёнкой и взялись за это мокрое, грязное дело. Сняли на выбранном участке кусок дерна и пошел я лопатой махать. Эх, понеслась душа в рай! Бери, Саша, больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Всего полметра пустого грунта, зато следом почти метр нашего будущего благосостояния. Сестрёнка быстро освоила нехитрый процесс разгребания и разравнивания деревянным гребнем песков в проточной воде. Достаточно было один раз показать, как надо делать, и она заработала не хуже бетономешалки. Я потом до вечера не мог оттащить ее от проходнушки. Ой, да ладно, не больно-то мне и хотелось в воде брязгаться. Лучше лопатой поработаю. Вон она у меня нынче какая замечательная. Кончик железом обит, прогресс однако». Радует, что хоть ноги не мочим. Простуда осенью дело скорое. К ужину намыли приличную жменьку золотого песка. На мой взгляд, не менее двадцати пяти грамм. Точнее, пока не определить. Считай, за день будет грамм пятьдесят-шестьдесят. Для пацана и маленькой девчонки очень хороший результат. И это, заметьте, почти без оборудования. Так и потекли у нас деньки. Софа на хозяйстве, и мы с Машулей до обеда промывкой занимаемся». Затем собираем все, что удалось наловить в мутной водичке, и несем домой сушить. После обеда я охочусь, а сестренка перебирает просушенный улов, отделяет крупинки благородного металла от черного шлиха. Взялись изучать немецкий разговорный язык, слова заучиваем. Сестренка усваивает материал с поразительной скоростью. «К сожалению, письменностью нам до холодов из-за золотой лихорадки не заняться». «Ничего, снег выпадет, наверстаем упущенное. Обсудили необходимое на зиму и поняли, что в Канске предстоит не только продавать, но и покупать. Во-первых, в связи с найденным золотом требуется приобрести еще инструменты. Единственного кайла надолго не хватит. А без железной лопаты копать песок с глиной и мелкой галькой – морока страшное. Во-вторых, я переоценил свои способности в качестве портного и сапожника – Вследствие этого нам все же удобнее прикупить на зиму побольше готовой одежды и обуви, причем хорошие сапоги обязательно каждому. Денег у нас хватает. Чего выеживаться? А в освободившееся время пустить на хозяйственные нужды. Он двери в сарай до сих пор не сделаны. Опять же, револьвер я надумал взять, когда рядом золото необходимо иметь под рукой приличное оружие. «Дед Ходок собирается в Канск 6 октября и приглашает Софу в попутчицы. Что ж, осталось 6 дней, успеем подготовиться». Прикидывая так, и этак, пришли к выводу, кому-то надлежит остаться следить за хозяйством, и это, по-видимому, будет Машка. Нет смысла ехать Нахарки без меня или мне без нее, однако и сестренку одну оставлять тоже не хочется, мало ли что в жизни может случиться. Софа собралась поговорить с дедом Ходоком, Возможно, в их деревне найдется человек, который согласится пожить с Машулей во время нашей поездки в Канск. Тут это считается нормальным. Как и ожидалось, нам не отказали. За хозяйством присмотрит баба-вожжа. Долго обдумывали, есть ли смысл продавать золото сейчас, и решили не рисковать. Не зная скупчиков, да, по сути вообще, слабо разбираясь в этом вопросе, лишь засветились бы. Даже хорошим знакомым о найденной росыпе не стоит говорить. Ну его нафиг, от греха подальше. И так-то у нас обязательно поинтересуется, на кой черт столько инструментов на хутор тащим. Не помешало бы заранее правдивую отмазку придумать. На всякий случай. Узнай хоть кто-нибудь про наши ковыряния в земле, и хана придет всем радужным планом. Сюда заявится толпа желающих помочь и сразу же оттеснит нас от лакомой кормушки. А заодно и Бобров по ходу дела с радостью оприходует. Самые ушлые, наверное, смогут и участок на себя зарегистрировать. Тогда останется только ручкой золотишку помахать. Да и проблемы с родней или с теми же работничками, ножа и топора с большой дороги нам зачем? Не, такого счастья нашей компании не надо. Лучше уж потихонечку прислушиваться к тому, что о скупке рассыпного золота другие говорят. «Глядишь, дельное, что услышим». «Жила, обнаруженная на Волчьем ручье, для меня второй денежный подарок в этом мире. Первым были Мишкины запасы, бобровая струя и шкурки. Можно сказать, везуха. Не знаю, не знаю, доля везения тут, конечно, есть, но... Сидел бы я на попе ровно, а не рыскал по ручью, второго подарка судьба мне не дала бы. В той жизни, помню, так же дело обстояло. Ни разу ни в лотерею, ни в казино не выиграл». Слава богу, быстро это понял и больше не играл. А вот когда начинал выискивать новое, рыл, копал, рисковал с умом, удача не заставляла себя ждать. И еще один момент я за ту жизнь крепко-накрепко уяснил. Если улыбнулась удача, то это лишь часть везения. А вторая — как ты распорядишься приплывшим в руки. Можешь неуемными действиями свести все к нулю. Можешь взять малую часть от того, что к тебе идет — А можешь из-за слабенького огонька удачи раздуть отличный костерок и сварить на нем хорошую кашку, которой, вполне вероятно, всю оставшуюся жизнь кормиться будешь. В воскресенье, пока мы с Машкой собирали клюкву на фазенду, заявился братец Федор с приятелем. И искали они нас. Софа умница. Сказала, мы с охотниками ушли, и когда вернемся, не знает. Чего хотели, не объяснили, при этом вели себя невежливо. Эти молодые козлы попытались даже во все комнаты сарая без спроса заглянуть. Хозяйка, разозлившись, выгнала их вон и правильно сделала. Тут и коза очень вовремя свой норов показала, изобразила коронный номер. Полет шмеля рогами в спину. Придала, так сказать, дополнительное ускорение к дому. Ребята впечатлились. Один от удара, другой увидя прыжок. Знахарка, вспоминая, как они драпали, давилась со смеху. Да уж, представляю рожи этих олухов. Наверное, подумали, Софа животинку натравила. А вот порадовала феря. Придется ей премиальную морковку выдать за доблестную службу. Может, и хорошо, что нас не было, иначе, боюсь, эта встреча без мордобития не обошлась бы. Я прекрасно понимаю, зачем они приходили. Не простил мне братец словесную отповедь на торгу в Устьяновском. Ох, не простил. Подошел бы он тогда один, еще ладно. А так, получается, его на виду у приятеля отшили. Урон имиджу, однако. Поэтому, видать, и сюда притащились оба. Собирается брательник непокорного сосунка при свидетелях проучить. Теперь точно не успокоится, выследит. Деревенские ребята такие, упорные. А нам это сейчас совсем не в кайф. Они ведь обязательно до Бобровой запруды и нашего прииска доберутся. Черт! Как же не допустить столь скверного развития событий? Так, нынче у них по хозяйству работы много. Будут шастать по выходным. Потом дожди пойдут, вряд ли сунутся. Ага. А с первыми заморозками опять появится. Значит, в воскресенье мне следует ходить по лесу одному и обязательно с палкой. Без нее отбиться от двух крепышей у меня шансов нет. А резать этих дурней совершенно не хочется». Кстати, палку пора новую выстрогать, подлиннее и потяжелее, а то старая уже легковата. Не помешает также вспомнить и отработать элементы работы с шестом. Что ж, с завтрашнего дня этим и займемся. Пятого ближе к вечеру пришла бабка-важа. Сдали ей с рук на руки надутую Машку и ушли. Сеструха, видите ли, в последний момент посчитала, что бабуля и без нее с хозяйством справится. Вот знахарка перед уходом и высказала малой пару ласковых». «Совсем мелочь распоясалась. Вернемся из Канска, я устрою ей разбор полетов, чтобы в дальнейшем такого не повторялось». В деревню пришли к ужину и, поев, завалились спать. Вставать-то рано. Утром отправились на трех телегах. Все в той же теплой компании, с кем ездили в Устьянское. Плюс два новых мужика присоединились. Местная ребятня мне обзавидовалась, их опять никого не брали. Большую часть дня мы ползли к Канску. По-другому это не обозвать. Я и поспать успел, и погулял рядом с телегами, и побегал. Ужас какой-то. Если отсюда до Питера так добираться, то лучше сразу повеситься. На моем джипе я бы это бездорожье за час проскочил. А тут едем и едем, едем и едем. О -о -о. Даже пешком я реально быстрее бы дошел. Всем путешественникам этого времени нужно памятники ставить. И купцам тоже. Эх, с чем же я столкнусь, начав своими рудниками заниматься? Жутко представить. Раньше-то на вертолете вжик, и ты на месте. А теперь, как там молодежь в двадцать веке говорила? Полный пипец. Надо в любые планы вносить поправку. Дорога. Не, дорога. Проехав в деревеньку Далай, сделали остановку на перекус у речушки Еланг. Тут уже собралась компашка из деревни Абанской. Семь человек на трех телегах, все старые знакомые по торгу в Устьянском. Посудачили немного и в путь. А, слава богу, из молодежи кроме меня всего один парень. И то лет семнадцати. Старшим со мной как бы невместно разговаривать. Я у них просто подай принеси. А молодые, пообщавшись, могли бы в конце концов разобраться, что я не такой, как все. И маска тормознутого эстонца не помогла бы. «Да уж, казачок я засланный. Пойдут пересуды, что за малец такой странный, а нам это нафиг не упало». «Мишка, вставай, к перевозному подъехали». Софа потрепала меня по плечу. «А, и где оно?» «Вперед посмотри, дома уже, видать. Если хочешь оправиться, то самое время». «Оправиться, справить свои естественные надобности». «Потом, покуда не перевезут, не до того будет». Чё-то я не врубаюсь. Город-то где? Вон те сараюшки? Или это не город еще, Перевозное? Через речку, что ли? Я с просонок не понимаю озирался. Похоже, здесь не так давно прошел дождь, и дорожная грязь размокла, слезая с телеги рискую рискуя все ноги извозюкать. Дед Ходок, глядя на мои раздумья, слезать или не слезать, усмехнувшись, сказал, «От ты фря кака! Этка не грязь еще." «Вот бус вместе сытить будет, э, вон грязь попре!» Фря, особо спесивая, задирающая нос. Бус, мелкий дождь, сибирский говор. Ага, порадовал, блин. Народ разошелся по кустам, и я решил, не помешает мне тоже прогуляться, хоть проснусь. Когда собрался обратно в телегу залезть, меня остановил недовольный голос деда. «Дурничка, да будки ботагом по желуби!» «После уж в хайку лезь!» «Дурничка, дурачок, глупость, дурные привычки!» «Допережь, сперва!» «Обудки, башмаки, обувь!» баток, палка!» «По желуби, почисти!» «Хайка, телега!» «Сибирский говор!» Кажется, я еще не проснулся. Потихонечку доползли до деревни, прокатились вдоль широкой и длинной улицы. Домишки тянулись, одноэтажные и какие-то поблекшие, побитые временем. Затем открылся вид на речку Кан и переправу через нее. А речушка не слабая такая, солидный паром ходит. На берегу в ожидании его пять телег и пара кибиток собрались. Мы пристроились следом. Ждать перевоза пришлось долго. Паром еле ползал, другого определения не придумать. Пока нас перевозили, я залюбовался рекой. Вот бы отдохнуть здесь и порыбачить. До сих пор рассуждаю категориями двадцать века. А, впрочем, если переберемся в Канск, я там и на рыбалку смогу ходить. Ночевать устроились на берегу. Завтра с утра на базар, тут до города всего пара верст осталось. Ужинали с прекрасным видом на речку и расположившееся за ней перевозное. Издалека оно выглядело намного лучше, чем вблизи. Хозяйкой стола, как и в Устьянском, опять выступала Варвара Игнатьевна. Любят же некоторые женщины кормить до отвала всех окружающих. И я, как самый молодой здесь, похоже, попал под раздачу слонов. Остальные лишь посмеивались, глядя на нас. Ну, мне это на руку. Дома дичь лесная уже притомила. Рыба не радует, зайчатинки маловато. А у людей свининка, пальчики оближешь и пироги, которые Софа почему-то не печет». В конце концов, дед Хадок решил заступиться за мой желудок. Варвара, хватит поточить мальца. Так не вытник какой, гмоюн в дороге был. Да лопни, турить его от стола надоть. Ить лопни, с чего? Поточить, баловать. Вытник, бездельник, турить, гнать. Сибирский говор. На завтра-то варево хоть остаться. Шавеньгать дородно варево. В ли?» «Варева. Припас для кушания. Виньгать. Плакать. Дородно. Много. В заболь. В самом деле. Сибирский говор». Варвара только руками взмахнула. Окружающие откровенно смеялись. «Эта компашка мне нравилась все больше и больше. Устоявшиеся, люди хорошие, все друг другу рады. Борьба за очередной пирог, затолкнутый в меня, продолжалась бы, наверное, еще какое-то время» но я решил свалить и скупаться, а то точно лопну. Кивнул и буркнув в набитым ртом «Спасибо», выбрался из круга сидящих. Тут же сзади донеслось ворчание деда, не понравилось ему, что я без спроса ушел. Эт не слух, числить угощавшего надоть!» На него сразу шикнули. «Очурайся, послухмянный малец. «Числить, благодарить, очурайся, опомнись, послухмянный, послушный!» Сибирский говор. Дальше я уже не слушал. Боюсь, к концу поездки сам по ихнему зачирикаю. И чего, интересно, меня гамаюном назвали? Это, насколько помню, значит «работящий». Вроде ничего такого особого не делал, за лошадьми немного ухаживал, но и телеги помогал из ям вытаскивать. Так скучно же, и тренировка хоть какая-то. Берег не крутой, у самой реки кусты растут, там и разделся. Вода оказалась очень холодной, поплавать не удалось. «Ничего не поделаешь, скоро зима». Быстренько ополоснулся и, стуча зубами, побежал обратно к костру. Вернувшись, застал приход новой пары. Как их представил один из наших, это его ятравица с мужем. Ятравица, сестра жены, сибирский говор». Они принесли с собой два жбана пива, и мужики под неторопливый разговор их с удовольствием опустошили. Проболтали до темноты, потом дед Ходок объявил отбой. надо тка легче. За утро обставать рано. Легче. Лечь. За утро. Завтра. Сибирский говор. Некоторые ложились на землю, некоторые в телеге. Мы с софой устроились в своей, так теплее. Тут как раз и шкурки, привезенные на продажу, пригодились. И подстелить и укрыться хватило. Легли вольтом. На одной из телег все никак не могли успокоиться, пока второй наш дедок не шикнул. «Да уторкайтесь вы, аспиды!» И тишина. Утаркаться, угомониться, уснуть. Сибирский говор». А мне что-то не спалось. В голове косяками бродили мысли о дальнейшей жизни. Чем же мне заняться через год, два, три? В данный момент есть золотая жила, и ее разработка отнимет определенное время. Но это очень ненадежный фундамент строить на нем здание всей жизни смешно. Закончится жила или отберут ее, неважно. И что? Искать в тайге новую малолетнему пацану? Это несерьезно. Как говорил Маргунов в роли Бывалова, вариант пограбить самый простой и любимый хомо сапиенсами всех времен и народов для меня не подойдет, маловат еще. И вообще, грабёж не такой уж прибыльный промысел. Может, махинацию какую-нибудь денежную сварганить? Хм. Не зная местной жизни, ой, не смешите мои тапочки. Нет, лучше обратиться к опыту народа, всегда преуспевавшего на Ниве делать деньги из ничего. Вы часто видели нищих евреев? А бандитов евреев? Ну, кроме Израиля, Америки и Одессы, разумеется. И ведь умудряются они неплохо жить и при этом не размахивать оружием. Конечно, взглянув на ценник у зубного врача, ты понимаешь. Грабят, ох, как грабят, гады. Но жизни твои не угрожают. Вот и мне желательно найти похожее ремесло. Чтоб люди сами деньги несли и радовались. Зубы не предлагать. Здесь я больше специалист насчет выбить, а не вставить. Идеально мне подходит ювелирное дело. Да, ювелиры, ювелиры, что выносят из квартиры золото, золото. Тьфу ты, черт. Слова из песни Михаила Шафутинского. «Мысли опять на воровство съезжают. Да уж, зачем зарабатывать деньги, если они уже где-то лежат? Нужно просто пойти туда и взять. Ладно, ювелирка, вещь мною любимая, займусь с удовольствием. Под нее и добытая на волчьем ручье златишка пойдет, и найденные мелкие полудрагоценные камушки. Но тут встает проблема оборудования». С очисткой и переплавкой золота особых сложностей возникнуть не должно. А вот с обработкой ювелирных камней, боюсь, появится. Полагаю, хорошие шлифовальные камни и приемлемую оптику сейчас трудно достать. Что ж, завтра в Канске постараюсь все разведать. И с юридической стороны вопроса следует разобраться. Открыть фирму или ювелирный магазинчик организовать и продавать там изделия с выдуманным клеймом. А, собственно, чего выдумывать – Возьму клеймо своего заводика, не зря же дизайнер над ним месяц карпел. Впрочем, для ходового товара несложно и чужие клейма подделать, да и с раритетными безделушками стоит поиграться. Я, помню, со друзьям по их просьбе частенько вещички под старину мастерил. Причем с тем клеймением, с которым просили. Даже специалисты с трудом отличали мои новоделы от оригиналов. «Значит, так тому и быть». Намоем побольше шлиха, купим дом в Канске, приедем и тут же займемся превращением золота в бумагу и серебряные монеты. За это время подрастем, скопим капитал, а потом можно будет и о приисках подумать. Стоп! А не занялся ли сразу штамповкой монет? Хорошая мысля! Был в моей жизни один забавный случай. Однажды я с друзьями здорово напился, и они подбили меня соорудить денежный печатный станок. На следующий день прикалывались надо мной, думали, подловили. Взялся Саша за невыполнимое. Ха-ха, три раза. Через месяц я этих гавриков собрал у себя и говорю, «Ну что, обещал вам станочек, принимайте». Ух, как физиономии у них вытянулись. А когда я запустил машинку, и челюсти на пол упали. Минут через пять дача тряслась от дружного хохота. Вырезать клише для денежной купюры — дело долгое и мне не ненужное. Но разговор-то был про станок, производящий деньги. Просто деньги. Любые. Вот я и наштамповал друзьям за пару минут полведра советских медных пятаков. Так сказать, валюту, почипшей уже страны. Осмеявшись, Вадик тогда, помнится, помотал головой и буркнул. Опять выкрутился. «Ничего, на чем нибудь все равно подловим». Да, весело было. Нынче, правда, такой станочек изготовить тяжело, но можно собрать попроще. «Важно штамм хороший сделать, а это не проблема. Смастерим». «А Софе, думаю, прямая дорога в медицину. Будет новое продвигать. Хотя, конечно, в саму медицину знахарку никто не пустит. Но есть такая удачная по отъему денег у населения область, как косметология. Вот там ей самое место». Она с первого дня интересовалась методами лечения в будущем, старалась понять, чего ж там новенького выведали потомки об организме человека, чего достигли в борьбе с эпидемиями и болезнями. От одних новостей приходила восторг, узнав другие, сдержанно кивала, заслышав про третье, возмущалась. Ей, например, очень не понравилась уринотерапия. «Во крику было!» Из всего монолога минут на пятнадцать я только и разобрал, что если наружно это полезным бывает, то внутрь лучше не употреблять. Другими методами быстрее вылечишься. Вот спасибо, успокоила. Всю жизнь бляха-моха голову ломал, принять мне внутрь сие лекарства или не принять. Так, и вспоминая ее ругань, с улыбкой на лице я и уснул.